Глава 40. Супружеские сцены. Не в порядке вещей, чтобы такой человек, как мистер Домби, соединенный с такой женщиной, как миссис Эдит, утратил сколько-нибудь деспотическую грубость своего характера. Не в порядке вещей, чтобы холодные, железные латы гордости, в которые он был постоянно закован, смягчились и и получили большую ковкость от всегдашнего соприкосновения с гордым презрением и неукротимым высокомерием. Такие натуры носят в самих себе печать отвержения и проклятия. Если, с одной стороны, уступчивость и покорность раздувают эти дурные наклонности, всякое сопротивление придает им больше и больше необузданной упругости. Зло возрастает с неимоверной быстротой от противоположных крайностей, встречаемых на своем пути. Приятности и огорчения равно содействуют к возбуждению растительной силы, сокрытой в негодных семенах. Встречает ли подобный человек уважение со всех сторон или ненавистное презрение, он одинаково хочет быть властелином, как Люцифер, основавший свои владения в мифологических подземельях. При холодной и высокопарной надменности мистер Домби вел себя как необузданный тиран в отношении к своей первой жене. Он был для нее господином Домби в ту минуту, когда она увидела его в первый раз, и остался для нее господином Домби, когда она умерла. В продолжении всей супружеской жизни он ни разу не переставал обнаруживать перед ней свое недосягаемое величие. И она, со своей стороны, ни разу не переставала подчиняться всем его капризам. Он всегда заседал на вершине своего трона, а она скромно занимала свое место – на нижних ступенях этого седалища. Женившись теперь во второй раз, он рассчитал, что характер его другой жены, непреклонный для всех, согнется, однако, под тяжестью того ерма, под которым он ее закабалит. Он воображал, что при высокомерии Эдит его собственная величавость будет выдаваться с особенной рельефностью. Ему и в голову не приходила возможность смелого сопротивления его деспотической власти. И вот теперь, на каждом шагу его ежедневной жизни, перед ним холодное, гордое, непреклонное лицо его жены. Его собственная гордость, по естественному ходу вещей, пустила новые отпрыски от своего плодовитого корня и сделалась сосредоточеннее, угрюмее, мрачнее, брюзгливее, неуступчивее. Таким образом, кто носит эти железные латы, носит вместе с ними неисцелимую язву в своем сердце. И нет ему средства прийти в мирное отношение с окружающим светом. Он огражден против всякой симпатии, против всякой нежности, всякого сочувствия. Углубляются неисцелимые раны с каждым днем, хотя их наносит собственная рука, вооруженная гордостью. Были такие раны в его сердце. Он чувствовал их болезненность посреди одиночества в своих великолепных комнатах, в которых теперь опять по-прежнему проводил он по целым часам как затворник, отделенный от света. Он чувствовал, что ему суждено быть гордым и могущественным, и между тем не видел никакого благоговения к своей особе там, где ему следовало быть всемогущим. Кто устроил эту судьбу? Чье предопределение тяготеет над его жизнью? Чье? Кто приобрел беспредельную любовь его жены, когда она лежала на смертном одре, Кто отнял у него новую победу над сердцем его сына? Кто одним словом мог сделать больше, чем сам он, со всеми своими средствами? Он отнял от этой особы свою любовь, свое внимание, свою заботливость. И однако же она процветала, прекрасная, как ангел. Между тем, как все, что дорого было для его сердца, умирала при первом вступлении в жизнь. Кто преграждал ему дорогу на всех ступенях его деятельности, как не эта же особа, которую он презирал в детстве и к которой питал теперь в своем сердце решительную ненависть? Да и трудно теперь ему высвободиться от этого чувства, хотя он не мог удержаться от приятного изумления при взгляде на это невинное создание, которое с такой любовью обвелось вокруг его шеи после его возвращения с молодой женой. Он знал теперь, что она прекрасна. Он не мог не согласиться, что она привлекательна. И яркий расцвет ее женственных прелестей пробуждал во всех невольное изумление. Но и это обстоятельство в глазах его обращалось к ее же вреду. Несчастный. Он понимал свое отчуждение от всякого человеческого сердца. И между тем осмеливался питать неопределенную жажду любви, которую он отвергал всю свою жизнь. В его душе обрисовывалась изуродованная картина его прав, и в то же время сознание собственной неправды отнимало у него всякую возможность примирения с самим собой. Чем достойнее она казалась в его глазах, тем больше требования он готов был противопоставить ее покорности и подчинению. Когда же в самом деле она обнаруживала перед ним свою покорность? Разве она составляла красу его жизни или Эдит? Разве ее прелести обнаруживались первоначально для него или для Эдит? Да, он и она никогда не были друг к другу в таких отношениях, как отец и дочь. Они всегда были отчуждены. И теперь, разве она не преграждала дорогу к его счастью? Ее красота смягчила натуру, которая упорно противится его влиянию. Неестественное и вместе ненавистное торжество. Мог на это мистер Домби посмотреть с другой точки зрения. И в таком случае торжество его дочери послужило бы для него поводом переменить к ней свои отношения. Но он подавил в себе всякое человеческое чувство, и только одна гордость управляла движениями его души. Он ненавидел свою дочь. Теперь этому мрачному демону, терзавшему его душу, Эдит противопоставила во всей полноте свою собственную гордость. Как муж и жена, они счастливыми никогда не могли быть. Но ничто не способно было сделать их столь несчастными, как упорная борьба этих сходных и вместе чудовищно противоположных начал. Он хотел противопоставить ей свое величавое властительство и вынудить от нее признание своих прав. Она, со своей стороны, готова была выдержать смертельную пытку, и лицо ее даже перед последним издыханием было бы проникнуто неукротимым презрением к этому властелину. «Объявлять свои права на Эдит ему? Мистеру Домби?» Как мало подозревал он, какая буря разыгралась в ее душе перед тем, когда брачный венец возложен был на ее голову. Мистер Домби решился наконец показать, что он был властелин, и что кроме него не должно быть другой воли. Гордый сам... Он желал видеть и в ней такое же свойство, но не к нему должна была относиться ее гордость. Сидя один в своем кабинете, он свирепел от представления, что его жена разъезжает по всему городу, не обращая никакого внимания на его неблагосклонность и неудовольствие, как будто он был только ее конюхом. Ее холодное и высокомерное равнодушие вонзалось острым кинжалом в его честолюбивое сердце и он решился пробудить в ней сознание ее долга. Думая несколько суток сряду об этом важном предмете, он в одну ночь решился отправиться в ее отделение, как скоро ему было доложено о ее позднем возвращении домой. Эдит сидела одна в своем великолепном платье и не ожидала никакого визита. Ее лицо выражало глубокую задумчивость, когда он вошел в ее комнату. Но физиономия красавицы тотчас же изменилась, И мистер Домби увидел в противоположном зеркале отражение ее нахмуренных бровей. «Миссис Домби», — сказал он при входе. «Мне надо бы насказать вам несколько слов». «Завтра», — отвечала Эдит. «Всего лучше теперь, миссис Домби. Вы ошибаетесь в своем положении. Я привык сам назначать время и не требую такого назначения от других. Кажется, вы совсем не понимаете, кто я и что я для вас, миссис Домби». «Надеюсь, что я понимаю это очень хорошо». Сказав это, она сложила на груди свои белые руки, украшенные золотом и бриллиантами, и отворотила от него свои глаза. Будь она менее прекрасна и величественна в своей холодной позе, впечатление, произведенное на мистера Домби, могло бы быть для нее более благоприятным. Но гордый супруг во всей ее фигуре заметил выражение власти, обдавшей его холодом с ног до головы. Он осмотрелся кругом комнаты. Там и сям в беспорядке разбросаны были драгоценные принадлежности ее туалета, разбросанные не по беспечности, не по капризу, а из полного и упорного презрения ко всем этим драгоценностям. Так, по крайней мере, думал мистер Домби. И был уверен, что думал справедливо. Гирлянды, плюмажи, драгоценные камни, кружева, шелковые и атласные материи. Все это было скомкано кое-как, и ни на что не обращалось никакого внимания. Самые бриллианты — брачный подарок — вздымались и волновались на ее груди с каким-то нетерпением, как будто хотели насильственно разорвать золотую цепь на ее шее. Мистер Домби почувствовал невыгоду своего положения и на этот раз не скрыл своего чувства. Странный и торжественный среди этой груды роскошной мишуры, он вполне сознавал свою неловкость, и уже начинал бросать презрительные взгляды на гордую красавицу, величавые позы которой отражались в роскошных зеркалах. Встревоженный и раздраженный, он, наконец, сел и продолжал таким образом. «Миссис Домби, между нами, как видно по всему, произошло некоторое недоразумение. Нам должно объясниться. Ваше поведение, сударыня, мне не нравится». Эдит опять только взглянула на него и опять немедленно отвернула глаза. Но это мимолетное движение стоило многих страниц блистательной речи. «Повторяю, миссис Домби, ваше поведение мне не нравится. Оно должно быть исправлено. Я уже имел случай говорить вам об этом, и теперь возобновляю свое требование». «Вы выбрали удобный случай для вашего первого упрека, сэр, и теперь принимаете удобную манеру повторить ваш второй упрек». «Вы возобновляете свои требования?» «Слушаю, сэр. Продолжайте». «Я сделал вас своею женою, сударыня», начал мистер Домби оскорбительно-величавым тоном. «Вы носите мое имя. Ваша судьба связана с моим положением и моею репутацией. Не считаю нужным говорить, за какую честь вменяет вам общество такую связь. Но я должен сказать, что привык вокруг себя видеть приличную зависимость и подчиненность. И не потерплю их нарушения, в особе, до которой это касается ближайшим образом. Эдит пристально взглянула на своего властелина. Ее губы дрожали. Грудь волновалась. Лицо попеременно бледнело и покрывалось багровым румянцем. Все это видел и понимал мистер Домби. Но он не видел и не понимал, что одно слово удерживало еще взрывы гордой красавицы. И это слово было «Флоренса». Глупец. Он думал, что Эдит начинает его бояться. «Вы слишком нерасчетливы, сударыня!» Продолжал мистер Домби. «И ваши поступки переступают за пределы благоразумия. Вы слишком много тратите денег, заводя светские связи. Совершенно бесполезны для меня. Вам давно следовало образумиться и понять, как это для меня неприятно. Я требую, чтобы во всех этих отношениях произведена была совершенная перемена». Я знаю, что при новизне положения, которое вдруг позволяет располагать огромными средствами, женщины способны впадать в противоположную крайность. Ваши крайности слишком чрезмерны и требуют ограничения. Желаю, чтобы миссис Г воспользовалась своими прежними опытами для благоразумия, которое требуется от миссис Домби. Тот же пристально устремленный взгляд, дрожащие губы, волнующаяся грудь, лицо попеременно бледное и багровые и повторенный, насильственно вырвавшийся из сердца шепот. «Флоренса! Флоренса!» служили ответом мистеру Домби на его вступительную речь. Гордость мистера Домби возвысилась еще более, когда он заметил в ней эту перемену. Раздутая, сколько прежним ее презрением, столько же настоящую ее покорностью, она возвысилась до неимоверной степени в его груди и перешла все возможные пределы. Стало быть, теперь нет никакого сомнения, что никто в свете не может противиться его всесильным распоряжениям. Он решился усмирить свою жену. И усмирил едва ли не в одно мгновение. Чего же больше? — Далее, — продолжал мистер Домбитоном Верховного Властительства, — вы должны понять с отчетливой ясностью, что я привык видеть беспрекословное повиновение своей воле. Свет должен видеть, что я теперь не отступил ни на шаг от своих однажды принятых и утвержденных правил. Ваше повиновение — мое неотъемлемое право. И еще раз я требую его раз навсегда. Я возвел вас на самую высокую ступень общественной лестницы, и, конечно, никто не будет изумлен, если прежняя миссис Грейнджер будет оказывать беспредельное повиновение мистеру Домби. Слышите ли вы это, миссис Домби? Ни одного слова в ответ. Ни малейшей перемены в лице. Ее глаза по-прежнему были обращены на него. «Я слышал от вашей матушки, миссис Домби», продолжал мистер Домби с величавой важностью, «что доктора рекомендуют брайтонский воздух для ее здоровья. Это, конечно, знаете вы сами. Мистер Каркер был так добр...» Эдит быстро изменилась. Ее лицо и грудь зарделись таким образом, как будто бы на них отразился яркий свет угрюмого солнечного заката. Заметив такую перемену, но объясняя ее к совершенному своему удовольствию, мистер Домби продолжал. «Мистер Каркер был так добр, что уже съездил в Брайтон и нанял там временную квартиру. После вашего возвращения в Лондон, я приму необходимые меры для введения лучшего порядка в своем доме, прежде всего, если удастся». «Я найму в Брайтоне почтенную особу по имени миссис Пипчин, которая уже пользовалась значительным доверием моего семейства. Ей будет поручена должность ключницы. Вы понимаете, что дом, которым управляет миссис Домби только по имени, а не на самом деле, требует особого надзора?» Эдит переменила свою позу еще прежде, чем он дошел до этих слов. Ее глаза по-прежнему были обращены на него но она судорожно повертывала вокруг своей руки драгоценный браслет. Но повертывала с таким отчаянным усилием, что на белой руке ее показалась багровая полоса. «Еще одно замечание, миссис Домби. Мне показалось, что мой намек на мистера Каркера вы приняли каким-то особенным образом. Прежде вам угодно было изъявить свое неудовольствие, когда в присутствии этого агента я сделал вам замечание относительно холодного приема моих гостей». Вам придется, сударыня, преодолеть подобные чувства и приучиться заранее к этим сценам, которые, по всей вероятности, будут повторены. Во всяком случае, вы примете зависящие от вас средства не подавать мне вперед повода к жалобам на вас же самих. Мистер Каркер пользуется полным моим доверием. И, надеюсь, вы, сударыня, удостоите его такого же доверия». Здесь мистер Домби еще раз взглянул на свою супругу и окончательно убедился, что подчинил ее своей власти. С минуту он не говорил ни слова, спокойно наслаждаясь своим торжеством. Его гордость, как и следовало ожидать, получила в этот промежуток значительное приращение, и он уже продолжал более решительным и самовластным тоном. «Надеюсь, миссис Домби, вы избавите меня от необходимости посылать к вам мистера Каркера с выговорами и замечаниями относительно вашего поведения». «Всякие мелкие ссоры, вы понимаете, не совместны ни с моим положением в свете, ни с моими личными достоинствами. Я бы желал окружить соответствующим уважением даму, которая возведена мною на блистательную степень высоты. Если же вы не воспользуетесь этим уроком, мистер Каркер не замедлит явиться с неприятным поручением повторить вам мою волю». Затем мистер Домби горделиво встал со стула и приготовился выйти из комнаты, повторяя самому себе. Теперь она знает меня и принимает мои решения. Рука, сжимавшая браслет, теперь с таким же волнением перенеслась на грудь. Не изменяя своего лица, Эдит сказала, наконец, тихим голосом. «Погодите! Ради бога, погодите!» Почему же не говорила она прежде? Какая внутренняя борьба отнимала у нее язык в эти минуты, когда она вперила в него свой пытливый взор с неподвижностью статуи? Взор, не выражавший ни ненависти, ни любви, ни гордости, ни унижения, ни покорности, ни сопротивления. «Разве я искушала вас искать моей руки? Разве я употребляла какое-нибудь средство победить вас? Была ли я к вам более благосклонной, когда вы меня добивались, или после совершения нашего брака? Разве теперь я не та же, какую была прежде?» «Не к чему входить во все эти подробности». — сказал мистер Домби. — Неужели вы думали, что я вас любила? Неужели вы не знали, что я не могу вас любить? Гордый человек! Заботились ли вы приобрести мое сердце? Решались ли вы когда-нибудь позаботиться о такой ничтожной вещи? Было ли об этом произнесено хоть одно слово в нашей торговой сделке с вашей и моей стороны? — Эти вопросы, сударыня, не имеют никакой связи с моими намерениями. Эдит быстро поднялась с места и остановилась между дверью и мужем, чтобы загородить ему дорогу. Она вытянулась во весь рост, и ее взор прямо падал на его глаза. «Вы ответили мне на каждый из этих вопросов. Ответили прежде, чем я заговорила. И могли ли не отвечать, когда вам известна жалкая истина во всей ее ноготе? Теперь скажите, если б я любила вас до обожания...» «Могла ли бы не предаться вам всем существом своим, как вы этого требуете? Если бы мое сердце находило в вас божество, если бы оно было чисто и неиспытанно, могли бы вы в настоящий час явиться ко мне со своими упреками и наставлениями?» «Вероятно, нет», — холодно отвечал мистер Домби. «Теперь вы знаете меня», — продолжал Эдит, устремив на него тот же проницательный взгляд. Вы смотрите теперь на мои глаза и, конечно, читаете пламень страсти, пылающий на моем лице. Вы знаете всю мою историю. Вы заговорили о моей матери. Неужели вы думаете, что тем или другим способом вы можете меня унизить до покорности и повиновения вам? Мистер Домби улыбнулся точно так, как он мог улыбнуться при вопросе, может ли он поднять десять тысяч фунтов стерлингов. «Миссис Домби?» дня в свою руку, продолжала. «Если при необыкновенных чувствах есть в моих словах что-нибудь необыкновенное, то ничего, по крайней мере, не будет необыкновенного в этой апелляции, которую я намерена вам сделать. Смысл ее очень ясен, и вы должны меня выслушать». Мистер Домби принужден был сесть на софу. Ему показалось, что на глазах Эдит сверкали слезы, возбужденные, как он думал, его строгой речью. «Если теперь я решилась высказывать мысли, почти невероятные для меня самой, и высказывать человеку, который сделался моим мужем, притом такому мужу, как вы, мистер Домби, то, надеюсь, вы поймете, может быть, важность моего объяснения. Впереди перед нами мрачная цель. Если бы нам одним суждено было достигать до нее, беда была бы небольшая. Но к судьбе нашей припутаны другие. Другие. Мистер Домби догадывался, кого должно разуметь под этими другими, и нахмурил брови. «Я говорю вам ради этих других. Их судьба одинаково касается и вас, и меня. Со времени нашей свадьбы вы поступали со мной горделиво, я отплачивала вам той же монетой». Каждый день и каждый час вы показывали всем на свете, что я не помню себя от радости, удостоившись чести сделаться вашей супругой. Я, со своей стороны, не чувствовала никакой радости и показывала другим, что не чувствую. Вы не хотите понимать, что каждый из нас идет своей особой дорогой, а между тем ожидаете от меня постоянной внимательности и уважения, которого никогда вам не дождаться. Это никогда? произнесено было с оглушительной выразительностью. «Я не чувствую к вам никакой нежности, это вы знаете. Вы и не заботитесь о ласках своей жены, если бы даже у ней доставало глупости быть с вами любезной. В вас не бывало и нет даже тени супружеской любви. Но так или иначе мы связаны неразрывно. И в этом несчастном узле, который спутывает нас, запутанные и другие. Мы оба должны умереть». Но мы оба до самой смерти соединены общим участием в судьбе ребенка. Станем уступать друг другу. Мистер Домби поднял голову, перевел дух и будто хотел сказать «О, только-то». Глаза Эдит засветились необыкновенным блеском, и лицо ее побледнело, как мрамор. Этих слов и значения, с ними соединенного, не купить от меня никакими сокровищами мира. Если раз вы отвергнете их, как бессмысленные звуки, будьте уверены, никакое богатство и никакая власть не заставят меня к ним возвратиться. Я их обдумывала давно, взвесила всю их важность и не изменила великой истине, сокрытой в их значении. Если вы согласитесь на уступки со своей стороны, я могу обещать такую же уступчивость. Мы — самая несчастная чита. И различные причины искоренили в каждом из нас всякое чувство, которое благословляет или оправдывает супружество. Но с течением времени могли бы еще между нами водвориться некоторые дружеские отношения. По крайней мере, я стану стараться об этом, если и вы употребите такое же старание. Заглядывая в будущность, я могу обещать лучшее и более счастливые употребления из своей жизни, нежели то, какое было сделано мною из первых лет моей молодости. Все это произнесено было тихим и ровным голосом, без повышения и понижения. Окончив речь, она опустила свою руку, но глаза ее продолжали с одинаковой внимательностью наблюдать физиономию мужа. «Милостивая государыня», — сказал мистер Домби с искренним достоинством, — «я не могу согласиться на такое необыкновенное предложение». Не изменяясь в лице, Эдит все еще смотрела на него. «Я не могу!» — продолжал мистер Домби, возвышая голос. «Заключать с вами никаких условий, никаких договоров. Все и всегда будет зависеть от моего собственного мнения. Я сказал свое последнее слово, свой ультиматум, сударыня, и требую, чтобы вы серьезно об этом подумали». С какой быстротой изменилось теперь это лицо? прежде светлое и спокойное. Какое зарево презрения, негодования, гнева, отвращения запылало в этих открытых черных глазах при встрече с ненавистным и низким предметом. Не было больше тумана принужденности в этой гордой фигуре. И мистер Домби к невыразимому ужасу ясно прочел свой приговор. «Ступайте вон, сэр!» сказала она, указывая на дверь повелительной рукой. Наше первое и последнее объяснение закончилось. Ничто с этой минуты не может нас оттолкнуть сильнее друг от друга. — Я приму свои меры, сударыня, — сказал мистер Домби. — И вы можете быть уверены, грозные восклицания меня не испугают. Она поворотилась к нему спиной и, не сказав ни слова, села перед зеркалом. — Время, надеюсь, образумит вас, сударыня, и возвратит к своему долгу. «Советую вам успокоиться!» Эдит не отвечала. Мистер Домби не заметил в зеркале никакого внимания к его особе, как будто он был невидимым пауком на стене или тараканом на полу, или, наконец, такой угадиной, о которой не стоит думать, как скоро ее раздавили своими ногами. Выходя из дверей, он оглянулся еще раз на роскошную и ярко освещенную комнату. Посмотрел на драгоценные в беспорядке разбросанные предметы, фигуру Эдит в ее богатом платье и на лицо Эдит, отражавшееся в зеркале. Постояв с минуту, он побрел в свою хромину философического размышления, унося в душе живой образ всех вещей и несказанно удивляясь, как все это случилось в его присутствии. Впрочем, мистер Домби немало не уронил своей важности и надеялся, что все дела устроятся к его благополучию. При таком мнении он и остался. Он не располагал провожать лично свою семью в Брайтон, но поутру, в день отъезда, случившегося очень скоро, он грациозно известил Клеопатру, что не замедлит в скором времени лично осведомиться о ее здоровье. Клеопатра должна была торопиться к целительным водам, так как ее грешное тело разрушалось слишком заметно. Не было пока мест никаких признаков второго паралича. Но старуха еще не оправилась от первого удара. Её немощи увеличивались со дня на день, и в ее умственных способностях происходила страшная путаница. Потемневшая память выворачивала перед ней все предметы наизнанку, и с некоторого времени она получила странную привычку перемешивать имена двух своих детей мертвого и живого. Иной раз мистер Домби являлся ей под фигурой покойного воина, и она безразлично называла его Грейнджби или Домбер. При всем том, миссис Кьютон была молода, даже очень молода, и в день отъезда явилась к завтраку в щегольском девичьем наряде. На ней была новая, нарочно для этого случая заказанная шляпка и дорожное платье, вышитое в магазине первой модистки. Нелегко было устраивать в привычном виде цветы на ее девственном челе или поддерживать шляпку на затылке ее головы, качавшейся без всякой надобности. Шляпка странным образом сваливалась всегда на один бок, и горничная Флоуэрс должна была беспрестанно поправлять головной убор своей госпожи. «Любезнейший Грейнджби, вы должны не прям... обещ...» Миссис Кьютон получила привычку сокращать большую часть своих слов. «Повидаться с нами как можно скорее». «Я уже сказал, сударыня», — отвечал мистер Домби с обыкновенной важностью что через два дня я приеду в Брайтон. — Спасибо, Домбер. В завтраке принимал участие и майор Баксток, который пришел проститься с отъезжавшими дамами. Он сказал, — Помилуй бог, сударыня, вы совсем не думаете о старом Джое и не хотите, чтобы он заехал навестить вас. — Таинственный злодей, кто ты такой? — пролепетала Клеопатра. В это время горничная Флоуэрс стукнула ее по шляпке, как будто хотела пособить ее памяти. Миссис Кьютон прибавила. «О, это ты негодное создание!» «Чертовски странная история!» — шептал майор мистеру Домби. «Плохая надежда, сэр. Никогда она не закутывалась как следует!» Майор был застегнут до подбородка. «Как вы могли, миледи, позабыть Джоа Бакстока, старичину Джозефа, вашего всегдашнего раба? Он здесь, на лицо к вашим услугам. Его мехи раздуваются для вас!» — кричал майор, энергически ударяя себя по груди. «Милая моя Эдит Грейнджби!» — запищала Клеопатра. «Диковинная вещь, что майор...» «Баксток! Джозеф Баксток!» — вскрикнул майор, увидев, что она не может припомнить его имени. «Ну, всё равно. О чём тут хлопотать?» — сказала Клеопатра. «Эдит, мой ангел, ты знаешь, я никогда не могла запомнить имён. О, как бишь это! Диковинная вещь, что всякий собирается навещать меня. Я еду ненадолго, я скоро ворочусь. Может, подождать, кто хочет меня видеть?» Говоря это, Клеопатра осмотрелась вокруг стола, и её вид выражал крайнюю встревоженность. «Зачем мне гости? Не нужно мне гостей. Я хочу быть одна». «Немножко покою, да поменьше всяких дел, вот чего я желаю. Гадкие твари не должны ко мне приближаться, пока я не освобожусь от этого состояния». И, кокетничая, она хотела ударить майора своим веером, но вместо этого опрокинула чашку мистера Домби, которая стояла недалеко от майора. Потом миссис Кьютон подозвала витерса и строго приказала ему смотреть за ее комнатой. Там говорила она нужно сделать несколько мелочных перемен до ее возвращения. Витерс тотчас же должен был приняться за выполнение этого поручения, так как могло остаться, что она на этих же днях воротится из Брайтона в удовлетворительном состоянии здоровья. Витерс выслушал приказания с приличным подобострастием и обещал совершенное повиновение. Но отойдя на несколько шагов от своей госпожи, он невольно взглянул странным образом на майора, А майор невольно взглянул странным образом на мистера Домби. А мистер Домби также невольно взглянул странным образом на Клеопатру. А Клеопатра невольно оттряхнула головой и забарабанила по тарелке ложкой и вилкой, как будто эти инструменты были игральными кастаньетами. Одна Эдит во время завтрака ни на кого не подымала глаз и, казалось, не была огорчена ни словами, ни поступками своей матери. Она слушала ее бессвязную болтовню или, по крайней мере, когда нужно, обращала к ней свою голову и давала лаконические ответы. Когда миссис Кьютон слишком завиралась или забывала начатую речь, Эдит одним словом выводила ее на настоящую дорогу. Несмотря на страшную запутанность идей, немощная мать была, однако, верна себе в одном пункте. В том, что постоянно наблюдала за дочерью. Она смотрела на ее прекрасное строгое лицо или с видом боязливого удивления, или с судорожными гримасами, которые должны были представлять улыбку. И тут же, воображая ее презрение, она начинала хныкать и мотать головой. Все это показывало, что преобладающая мысль глубоко запала в ее душу и немало не утратила своей энергии. От Эдит иногда она обращалась к Флоренсе, но тут же опять голова ее кивала на Эдит. После завтрака... Миссис скитон поддерживая с одной стороны горничные Флоуэрс и подпираемая сзади долговязым пажем, кокетливо оперлась на руку майора и побрела к экипажу, который должен был отвезти в Брайтон ее, Флоренсу и Эдит. — А разве Джозеф подвергается совершенному изгнанию? — сказал майор, вспрыгнув на ступени кареты и выставляя вперед свое багровое лицо. — Черт побери! — Неужели жесткосердная Клеопатра запретит верному Антонию показываться на ее глаза? «Отойди прочь!» — воскликнула Клеопатра. «Терпеть тебя не могу. Можешь навещать меня, когда я ворочусь. Только веди себя хорошенько». «Позвольте верному Джозефу питать надежды, миледи, или он умрет с отчаяния!» — воскликнул майор. Клеопатра вздрогнула и отпрянула назад. «Милая Эдит». — запищала она. — Скажи этому человеку... — Что? — Как он смеет... — Боже мой, как он смеет в моем присутствии произносить такие страшные слова! Эдит движением руки приказала ехать, и карета двинулась вперед. Оставшись наедине с мистером Домби, майор, закладывая руки назад, воскликнул с таинственным видом. — Сэр, вы должны услышать от меня неприятную истину! Наш прекрасный друг переехал в странную улицу. «Что вы хотите этим сказать, майор?» «Да то, что вы скоро осиротеете почтеннейшей Домби. Бедный сын!» Это шуточное обращение, казалось, вовсе не понравилось Домби. И майор, кошлянув два-три раза, счел необходимым принять серьезное выражение. «Черт побери!» — сказал он. «Бесполезно было бы скрывать истину!» Старина Джой, сударь мой, видит насквозь человеческую натуру. И это, прошу извинить, его всегдашний талант. Если вы понимаете старика, вы должны понимать его таким, каков он есть. Старина, сударь мой, тертый калач и перебывал тысячу раз во всяких тисках. Домби, мать вашей жены на пороге вечности. — Конечно, миссис Хьютон очень расстроена, — возразил мистер Домби с глубокомыслием философа. — Расстроена, Домби? — сказал майор. — Она сокрушена и разбита в дребезги. Перемена воздуха и медицинские пособия, надеюсь, еще могут восстановить ее силы. — Нет, сэр, не надейтесь. Черт побери, сэр, она никогда не закутывалась как следует. А если человек не закутывается как следует? Продолжал майор, застегивая верхние пуговицы своего сюртука. — То ему не на что опереться впереди. — Умрет она, сударь мой. «Должна умереть, и нет для нее никакого спасения. Я говорю, без прикрас, Домби, без фигур, без утонченности. Продувной старикашка видел свет, и желал бы я знать, в чем и когда ошибался великобританский майор Джозеф Баксток». Сообщив это драгоценнейшее сведение, майор немедленно потащился со своими раковыми глазами и апоплексическими свойствами в известный клуб. И там ухмылялся во весь остаток дня, набивая свое чрево жирным раздбифом и заливая горло шотландским пивом. В тот же вечер прелестная Клеопатра благополучно прибыла в Брайтон и, разобранная на части, отправилась в постель, где она представляла обращик самого чудного скелета, достойного кисти художника. На консилиуме докторов было решено, что миссис Скьютон будет выезжать на морской берег. И было бы не худо, если б ее высокопревосходительство делала маленькие прогулки пешком. Эдит всегда с неизменной точностью ухаживала за своей матерью, и они выезжали всегда вдвоем. Теперь, когда Клеопатра заживо начала разлагаться на составные элементы, Эдит чувствовала особенную неловкость от присутствия Флоренци, и, поцеловав ее, она сказала, что желала бы оставаться с матерью наедине. Однажды миссис Кьютон была особенно в ревнивом и брюзгливом расположении духа, которое быстро развелось в ней после первого пролича. Мать и дочь по обыкновению молча ехали в карете. Миссис Кьютон, полюбовавшись на Эдит, вдруг схватила ее руку и начала покрывать нежными поцелуями. Рука оставалась неподвижной во все время этих нежностей как будто не было в ней ни малейшей способности к обнаружению чувствительности. Миссис Кьютон начала вздыхать, хныкать, стонать, говоря в миллионный раз, что она мать, и что неблагодарное детище ее забывает. Эта сцена возобновилась и теперь, при выходе из кареты, когда старуха, поддерживаемая витерсом и опираясь на свой костыль, прихрамывая, собралась идти пешком по морскому берегу. Карета ехала сзади. А Эдит пошла немного поодаль от своей матери. Был пасмурный ветреный день. Мать и дочь гуляли одни. Миссис Скьютон по обыкновению напевала в полголоса свои монотонные жалобы. Эдит по обыкновению шла поодаль, не говоря ни слова. Вдруг перед ними появились две женские фигуры, до того похожие на них самих, что Эдит остановилась. Почти в то же время остановились и фигуры. Одна, в которой Эдит признавала уродливую тень своей матери, заговорила о чем-то с большой важностью, делая прямо на них указательные жесты, после чего другая фигура выступила вперед. И Эдит с невольным ужасом заметила в ней подобие самой себя. Продолжая вглядываться в этих странных женщин, Эдит увидела, что они одеты были весьма бедно, как бродяги, таскающиеся по захолустьям городов. Молодая женщина несла какое-то рукоделье, вероятно, на продажу. Старуха переваливалась с пустыми руками. И между тем, несмотря на бесконечную разницу в костюме, в осанке, в красоте, Эдит невольно продолжала делать сравнение между собой и этой молодой женщиной. Быть может, она заметила на ее лице те же следы, которые еще оставались в ее собственной душе. Когда, в свою очередь, женщина, выступая вперед, устремила на нее свой проницательный взгляд, выражавший, казалось, такие же мысли, Эдит почувствовала невольную дрожь, как будто погода переменилась, и ее обдало пронзительным дуновением ветра. Обе пары теперь сошлись. Старуха, протягивая руку, начала просить милостыню у миссис Скьютон. Молодая женщина и Эдит, останавливаясь одна против другой, обменялись значительными взглядами. «Что вы продаете?» — спросила Эдит. «Только вот эти лохмотья!» — небрежно отвечала молодая женщина, выставляя свой товар. «Прежде я продавала саму себя». «Не верьте ей, добрая леди!» — прокаркала старушонка, обращаясь к миссис Кьютон. «Не верьте, что она говорит! Она любит болтать разный вздор! Это моя красотка, моя непокорная дочь!» Я только и слышу от нее упреки да перебранки за все, что для нее сделала. Она и теперь своими глазами бронит бедную старуху-мать». Когда миссис Кьютон дрожащей рукой вытащила кошелек, чтобы достать денег, голова ее почти стукнулась с головой нищей, которая жадно впилась глазами в золотые и серебряные деньги. «Кажется, я видала вас где-то», — сказала Эдит, обращаясь к старухе. «Видели, моя красавица!» Промямлила нищая, делая отвратительный книксон «В Уоррике, в роще, поутру между деревьями. Вы не хотели мне дать ни полушки, а добрый джентльмен дал. И много дал, спасибо ему!» Говоря это, старуха подняла костлявую руку и выделывала страшные гримасы, обращенные к миссис Домби. «Но к чему останавливать меня, Эдит?» сказала миссис Кьютон, с гневом предупреждая возражение дочери. — Это превосходная женщина и добрая мать, я уверена в этом. Ты ничего не знаешь. — Спасибо, добрая леди, спасибо! — бормотала старуха, протягивая свою жадную руку. — Награди вас бог! Вы, как и я, превосходная мать! — И уверяю вас, мисс... друг мой! — всхлипывала миссис Кьютон. — И у меня тоже непокорная дочь, неблагодарная за все мои заботы. — Дайте руку. Вот так. — Вы женщина с чувством, с душою, с сердцем. И что бишь еще? Ну и прочее. — О, да, моя леди, да. — Да, я уверена в этом. Мою дочку зовут Грейнджби. Давайте опять руку. Вот так. Теперь с Богом. Можете идти. — Я надеюсь, Эдит, — продолжала миссис Кьютон, обращаясь к дочери, — что теперь у тебя побольше будет внимания, попечительности и... чего бишь еще... Я всегда забываю имена. Ты научишься теперь уважать свою мать. На свете немного таких матерей. Пойдем, Эдит». Когда развалины Клеопатры потащились вперед с жалобами и вздыханиями, нищая старуха также заковыляла своей дорогой, пересчитывая поданные деньги и самодовольно чавкая губами. Ни словом больше. И ни одним жестом не обменялись между собою Эдит и молодая женщина но ни на одно мгновение они не спускали друг с друга своих проницательных глаз. В этом наблюдательном положении они оставались до той поры, пока, наконец, Эдит, как бы пробужденная от сна, тихо двинулась вперед. «Ты прекрасная женщина!» — бормотала жалкая копия Эдит, смотря ей вслед. «Но красота не спасает нашу сестру! Ты гордая женщина!» Но гордость не спасает нашу сестру. Нам нечего теперь разглядывать друг друга. Когда-нибудь мы встретимся опять.